Глава десятая. Выходные дни завершились слишком быстро. Всё, что напоминало мне о них, так это платье, оставшееся после бала. Ожидание ответа от ложи и вспоминание той ночи, которая подарила мне столько надежд. Сейчас мастер Гиммли расхаживала по аудитории, рассказывая довольно интересную тему, которая не совсем касалась предмета мифической зоологии. «Блуждающие огни называют ещё свечами покойников, потому что по очертаниям...» Если забыть о том, что вы на болоте или в поле, они напоминают именно пламя свечей. Иногда даже по цвету похоже, но у этого огня нет дыма. Студенты не отвлекали мастера, слишком увлекшуюся рассказом и совершенно позабывшую о болотной нечисти, о которой изначально собиралась нам рассказывать. Даже я на какие-то мгновения забывала обо всем и с интересом слушала чародейку, которая впервые за год нашего обучения рассказывала о чем-то с таким возбуждением. Теперь нельзя было сказать, что на уроках мастера Гимля можно спокойно выспаться. Даже Фелия, которая не сомкнула глаз этой ночью, острочила кому-то письма, ни разу не зевнула. Чаще всего они горят на высоте приподнятой руки и могут быть любого цвета. Обычные люди боятся их, считают, что они могут навредить или завлечь в трясину. Как и любая сильная магия, блуждающие от ней действуют гипнотическим образом на пустых людей, но навредить не могут. По исследованиям ложи и тяганьки не что иное, как частички стихий, скопившихся в одном месте в огромных количествах, потому становятся видны. В этот момент я вспомнила рассказанную Драфиком историю о взрыве, который разрушил эссенции и разбил их на осколки. Мастер Гимли так аккуратно обходил эту тему, что ни у кого не возникало вопросов. А я, как та, что видела извлеченную искру, могла с уверенностью сказать, что моя догадка верна. Но до сих пор еще непонятно, что вызывает скопление магических сил в подобных местах. Многие считают, что это проделки русалок, обитающих в загрязненных водоемах, но блуждающие огни появляются и в полях, и даже на кладбищах. Потому версий много, но ни одна из них не является правдивой. Фелия впервые за все занятия пошевелилась и потянулась, похрустывая суставами. К сожалению, Академия Двух Богов не предоставляет нам живой материал для изучения мифической зоологии, — вздохнула мастер Гимли. Но на своей практике вы вполне можете встретиться с кем-то из диких особей, и тогда должны быть во всеоружие. Распределение еще не прошло? Нет, — отозвалась староста потока. В ближайшие дни нам должны выдать список. А разве мест на всех хватит? Мыкнул какой-то парень, зачёсывая пятернею тёмные волосы назад. Сейчас он, конечно же, говорил о местах в городах. Так что поближе к палате магии или великой ложе оказаться. Бристи рассказывала, что с такие места обычно начинались споры и драки, доходящие чуть ли не до исключения. А ведь студентов и впрямь было очень много. Четыре курса, и всех надо пристроить так, чтобы потом возмущённые родственники не обивали пороги ректорского кабинета. «Если вы общаетесь с кем-то из старшекурсников, то должны знать». что уже несколько лет практика проходит командами. Из трех студентов с разных факультетов создается группа, которая получает место назначения. Если группа не сформирована в стенах Академии, то о своих спутниках вы узнаете уже на месте практики. «То есть лучше решить заранее, с кем придется проводить лето?» шепнула мне Феля, а потом подняла руку. «Мастер Гимли!» «Да?» «Скажите, студенты должны быть с одного курса или это обязательное условие?» Преподаватель поджала губы, а я мысленно усмехнулась. Мы давно подозревали, что девушка нашла себе друга на пару курсов старше. А Бристи даже говорила, что видела ее несколько раз в компании третьекурсника с факультета защитников. Вот тут она себе и выдала. Теперь не выкрутится. «Нет, это не обязательно», — проговорила женщина. «Но четверокурсники проходят особую практику, одиночную, потому в группы могут входить студенты только до третьего курса». «Спасибо!» — искренняя улыбка подруги подтвердила мои догадки. «Ух, обрестие, как рада будет! Она ведь зареклась не читать наши сфели мысли. Зато теперь насчет спокойно спать по ночам, узнав, что была права. Занятие подошло к концу, а мастер Гимли так и не успел рассказать нам тему. На самостоятельное изучение!» Припечатала колдуни после того, как мы выпустили в потолок стихийные искры. Последние слова потонули в шуме негодования, но все знали, что выучить параграф придётся в любом случае. Фелия летела в столовую впереди меня. А я поглядывала на высоту её каблуков и тихо завидовала, потому что с такой скоростью в такой обуви я передвигаться не могла. Без помощи в такой обуви я могла только стоять, и то не факт. «Ну что ты такая медленная?» — поторапливала меня чародейка. «А куда ты так спешишь?» — усмехнулась я. «Это у меня сейчас занятие с Аганом. «А у тебя до вечера ничего нет?» «Ну, дела не всегда заключаются в занятиях!» Многозначительно подмигнула мне подруга, на скорость сбавила. «Тебе письмо ещё не приходило?» После выходных прошли какие-то жалкие два учебных дня, а друзья уже порядком достали меня этим вопросом. Да, я понимала, что они переживают, но это не повод постоянно тыкать меня носом в то, о чём я временно хочу забыть. Если я не отвлекусь, то просто сойду с ума от неизвестности. «Пока нет, ждём». Коротко отозвалась. Я жалею, что не умею общаться без слов. «Ждём», — подтвердила Фелия. «Рассказывай уже», — хмыкнула я, наблюдая за тем, как всё сильнее расцветает улыбка на лице подруги. «Да нечего ещё рассказывать», — отмахнулась девушка. «Вот как будет, обязательно расскажу». «Студентка первого курса и студент третьего», — многозначительно протянула я, копируя её тон, когда говорила чародейка обо мне и Сагане. «Стихийница и защитник». Прекрати — спылила фелия а потом рассмеялась давно знаете Догадывались улыбнулась я а ты только что подтвердила эти догадки Неужели бристия впрямь не читает наши мысли пробормотала подруга странно что ты хочешь этим сказать она нахмурилась и остановилась хотя до столового оставалось всего несколько шагов. Чародейка притормозила рядом, осмотрела коридор и не найдя опасности в лице спешащих мимо студентов заговорила «Понимаешь, Марф говорит, что со стихией тьмы очень сложно совладать. Она часто выходит из-под контроля. И самое простое, что она может вычудить, это залезть в голову к близким и высосать все мысли. Обычно защитников селят друг с другом, чтобы они тренировались. Брести должно быть сложно, потому что мы не умеем защищать свои мысли». «Я умею», — пожалая плечами, «но ей и доверию не вижу смысла попусту тратить силы». «Саган научил», — мыкнула подруга. «Нет», — я покачала головой. «Брестия». Или недоверчиво на меня посмотрела, но ничего не сказала. В столовой нас встретил Пайба и, как обычно, поинтересовался, что мы будем сегодня есть. Чародейка распорядилась за обеих и побежала вслед за поваром, чтобы забрать наши подносы. А я направилась к столику, за которым в одиночестве сидел драфок. «Как пары», — учтиво поинтересовалась я, опускаясь на рядом стоящий стул. Третий курсник отмахнулся и вновь повесил нос. «Да что с тобой такое?» Элия передала мне обед и села напротив. Практика. Многозначительно отозвался парень и вновь уставился в окно. Я пододвинула ему тарелку со своим салатом, потому как Фей до сих пор не жаловал целителя. Хотя теперь не возражал, когда тот приходил и подолгу сидел за столом, дожидаясь меня Эфелию. «О, какие люди!» Бристия подошла через минуту. Мету подруги был такой, словно ее гоняли по всему дворцу, хотя наверняка я была недалека от истины. «А этот чего такой вялый?» Она по-прежнему не спешила начинать нормальное общение с Драфаком, но отношение к целителю все же немного допоменяло. «Практика!» Все так же грустно отозвался друг. «Да что ты заладил? Практика, практика, объясни нормально!» Фелия явно была недовольна несговорчивостью вечно веселого паренька. «Да что непонятного?» — хмыкнула колдунья. «Группу он себе не нашел». Вот и грустит, что опять в одиночку его в какую-нибудь глушь на практику закинут. «Почему ты понимаешь меня лучше всех?» Кисло улыбнулся ей Драфок и уставился невидящим взглядом в тарелку, которую я к нему так старательно пододвигала. «Практика, значит?» Я бросила взгляд на Фелию, которая витала в своих мыслях и наверняка представляла, как отправиться в путешествие с парнем по имени Марф. «Хорошо, Драфок. Не хочешь отправиться на практику вместе со мной?» Взяла я инициативу в свои руки. «Брести, тебя это тоже касается». Ребята неожиданно переглянулись, а потом посмотрели на меня. Причем у обоих были такие взгляды, словно только что очень неудачно пошутила. «Если вы, конечно, не против». Робко добавил я, понимая, что у подруги уже могла сформироваться команда. «Я согласен». Целитель аж подпрыгнул на стуле. «Спасибо, шер, спасибо». Я широко улыбнулась, радуясь тому, что друг принял мое предложение и перевела взгляд на колдунью. Она задумчиво жевала пирог и смотрела куда-то за спину дровку. «Если бы я не знала, что он уже согласился, то подумала бы...» Задумчиво протянула она. «А теперь...» «Да что ты выделываешься?» — Буркнул Фелия. «Ты ведь уже согласна. Это как с поездкой в столицу». Брести что-то прошипела себе под нос и прожгла чародейку взглядом. «Единственное, что мы расслышали, так это...» «Согласна». «Отлично!» «Я сейчас к декану забегу, запишу нас». Драфок вскочил с места и, шагнув было к выходу, резко обернулся и смущенно добавил. «Спасибо, друзья». Широко улыбнувшись, он скрылся из виду, а я бросила жалостливый взгляд на нетронутый салат, который есть совершенно не хотелось. Брести уничтожала свой обед, Фелия не спешила нарушать повисшую тишину, а я засобиралась. «Опять к сагану?» — хмыкнула чародейка, доедая свою порцию салата. Что же вы там такого изучаете с такой завидной регулярностью?» «Магию, Фелия, магию», — закатив глаза, отозвалась я и встала со стула. «Ага, магию», — вторила ей колдунья хитро усмехнулась. «Ой, да ну вас!» — махнула я рукой и задвинула стул. «Ладно она, а ты-то чего, Брис?» «Видели мы эти взгляды», — проговорила девушка. «Но если ты хочешь называть это магией, то пусть будет магия». буркнув напоследок, что они обе думают не о том, о чём нужно, покинула столовую и поспешила в учебное крыло, где на втором этаже в одной из аудиторий меня уже ждал мастер Саган. М да, и я опять опоздала. Мужчина даже не попрекнул меня этим, лишь тяжело вздохнул и жестом предложил войти. Это было первое наше занятие после бала, и, признаться, я не знала, как вести себя с ним после того, что произошло на балконе. Хотя что там могло произойти? Это была игра. как та словесная, в которой мы пытались загнать оппонента в угол. И на том балконе я проиграла. Просто игра, ничего более. Более ничего и быть не могло. Он мой учитель. Ширел. ты меня вообще слушаешь? Саган сложил руки на груди и недовольно поджимал губы. Я встрепенулась. Прости, задумалась, что ты сказал? Вот так всегда. Когда тебе говоришь что-то важное, ты почему-то не слушаешь. Пожалуйста, повторите ваши слова еще раз, мастер. Я перешла на официальный тон, показывая, насколько сейчас серьёзно. Прошу прощения за то, что повела себя так легкомысленно на вашем занятии. Чародей прожег меня таким взглядом, что я прикусила язык. Я сказал, что у меня для тебя есть две новости. Но узнаешь их ты тогда, когда покажешь, насколько хорошо овладела Криомантия за время нашего обучения. Да и я ему и без показываний могла сказать, что создание ледяных снарядов — тот максимум, которого я достигла. Какие бы заклинания я ни пыталась изучать дальше, ничего не получалось. Искра воды переставала подчиняться, одного воздуха не хватало. Даже с помощью формулы магических слов не всегда выходило то, чего от меня требовал преподаватель. Что на этот раз? Я тихо вздохнула, понимая, что новости услышу не раньше, чем зайдёт солнце. Возможно, тогда саганы жалятся над днепутевой ученицей. Маленькая тренировка перед спаррингом. Небольшая дуэль. Условия? Условия? не использовать искру воздуха в чистом виде. Я закусила губу, понимая, что через какую-то минуту уже можно будет сдаваться. «Но я даю тебе преимущество», — усмехнулся мужчина. «Ты можешь использовать как пассы, так и заклинания. Я же формулами и словами не пользуюсь». «Это ты называешь преимуществом?» — воскликнул я. «Я ведь даже знать не буду, что ты там колдуешь». «Поверь мне, это преимущество». хохотнул Саган. «Так что, готова?» «Да я уже проиграла». «Вот с таким настроем даже пробовать не стоит», посуровил мастер. Тогда точно прогресса не жди». Отвесив себе мысленную пощечину, кивнула головой. «Колдун прав. Настроение — первая ступень к сильному чародейству. Сейчас я могу пользоваться не только внутренним резервом, а и стихиями из окружающей среды и даже эмоциями, не боясь навредить самой себе». «Готово», — проговорила я. «Хорошо. Начали!» «Фунем!» «Герминат!» Магическая верёвка, созданная мастером, моментально испарилась, встретившись со второй ступенью заклинания искры, которая белоснежным лучом расщепила её и превратила в пыль. «Вы ведь сказали, что не будете пользоваться заклинаниями, мастер!» И протянула я, продумывая, чем бы таким атаковать, чтобы было быстро и эффективно. «Каюсь, забыл!» Легко пожал плечами мужчина. Больше такого не повторится. Договорились. Лельдо. Ледяная тонкая стрела сорвалась с моих пальцев. Это заклинание было из разряда боевых, которые мы совсем недавно выучили и отточили до совершенства под надзором мастера Сагана. Вот только заклинание стрелы лучше всего сочеталось со стихией огня и льда. Наносило больше урона. К сожалению, до этого отработать у меня его не было возможности. Зато теперь я могла показать, что даже без тренировок поняла все то, что чародей вкладывал в наше голову на занятиях. А ещё плюсом этого заклинания было то, что оно всегда попадало в цель. Саган взмахнул руками, ставя огненный щит. Без слов у него это получилось медленнее обычного. Стрела прогнула купол, который через мгновение разлетелся на тлеющие ярко-алые осколки. «Лэльда!» Вторая стрела полетела вслед за первой. Колдун хлопнул в ладоши, заклинание замерло на какое-то мгновение — а потом развернулась и направилась в мою сторону. Клепем. Полупрозрачный белоснежный щит возник перед самым носом, останавливая и нейтрализуя мою магию. Его ведь нельзя отбить. С чего ты это взяла? Саган усмехнулся. Отбить можно любую магию. Все зависит от твоей силы. Но ведь когда мы учили это заклинание, ты говорил, что та девушка была ранена, потому что ей не хватило сил, и ты... Я выдохнула. Тогда ты отразил заклинание Рилы. Речь звучала бессвязно, а я понимала, что та магия, которая нас тут учит, может быть многим могущественнее. Но вот только нам об этом не говорят. Почему-то. Да. Мужчина смотрел прямо на меня. Его лицо не выражало никаких эмоций. Она сама себя убила. «Насколько же ты силен, мастер?» Прошептала я, но в пустой аудитории эти слова прозвучали громовым раскатом. Саган не ответил. Молча смотрел на меня и ничего не говорил. а я пыталась собрать воедино очередной цветной пазл, которому не хватало нескольких элементов. Задавать вопросы было глупо, чародей всё равно ничего бы мне не рассказал. «Проверку можно считать законченной?» «Так быстро сдаёшься». «Не хочется раскрывать все карты перед реальным поединком?» Петро усмехнулась, я отодвигая вопросы на задний план. «Ты и новости услышать хотелось бы». Мужчина хохотнул. «Это нагло студентка шерил. «Вы не выполнили мои условие, а за него награду». Я уже была открыла рот, чтобы оправдаться, когда заметила в его глазах ехидный блеск, означающий начало игры. «Прошу прощения, но рядом с вами я совершенно забываю о важности обучения». Саган кашлянул и рассмеялся. «Вы ставите меня в неловкое положение. Что скажет наследный принц, если узнает о времени, которое мы проводим вместе?» «Теперь настал мой черед кашлять и смеяться». «Его наследное высочество пока не сообщало о том, что имеет на меня виды, а вот чародейка Хеона обо всем знает и очень недовольна этим фактом». «Ее дочь получила в куратора хорошего мастера. Она не может быть недовольна. Пожал плечами мужчина. А вот наследный принц...» «Сдаюсь...» — я взмахнула руками. «Что ты в этот раз быстро?» — прищурился колдун. «Могла ведь ответить?» «Не могла. Ты взял неожиданностью. Да и тема такая, на которую я тебе ничего ответить не могу». «Выигрышная тактика». Ожал плечами Саган и направился к преподавательскому столу. «Хорошо, посчитаем, что задание ты выполнила, хотя на самом деле справилась лишь наполовину». Я последовала за чародеем. Любопытство возросло до такой степени, что аж кончик носа зачесался. «Что ж там за новости такие, о которых он мне сразу говорить не хотел?» «Это тебе». Жестом уличного фокусника мужчина вытащил из верхнего ящика стола запечатанный конверт и подал мне. Я медленно протянула руку и коснулась пальцами плотной белоснежной бумаги. «Это то, о чём я думаю?» «Да, студентка, шерил. Вам пришло письмо из Великой Ложи». «А почему оно оказалось у тебя?» Я уже разрывала обёртку, желая поскорее вытащить в листы и прочитать то, что там написано. Оно пришло ректору, который собирался отдать его тебе после сданных экзаменов. Но я настоял на том, что ты должна получить его сейчас же. «Спасибо», — прошептала я всего на мгновение, — отрывая взгляд от письма и переводя его на преподавателя. «Я безумно благодарна за это». Саган лишь махнул рукой и жестом указал мне на письмо, которое я уже разворачивала. Не знаю, что я ожидала от конверта с черной сургучной печатью, но внутри находился всего один небольшой лист с эмблемой ложи, высоким раскидистым деревом с вычерно закрученными ветвями, а на нем ровным тонким почерком значилось «Восточный Хастоу». «Что это значит?» Я протянула письмо колдуну. Мужчина принял у меня из рук лист, пробежался по нему взглядом и хмыкнул. «Тебе прислали название одной из деревушек на периферии королевства. Неужели на географии не изучали?» «Не настолько подробно». Пожала плечами, сели вспомнить, а не пропустила ли я занятия, на котором это могли проходить. «Это можно считать ответом?» «Признаться, я ожидал чего-то большего». Не задание, которое получил Бион Селинер, и не карта с точным местоположением, но и не два слова в письме. И какова вероятность, что тут написана ложь? Это ты сможешь проверить, лишь съездив туда. Пожал плечами мужчина, возвращая мне лист бумаги. А это, кстати, вторая новость. М? Это письмо могла открыть только ты. И только ты могла узнать ответ на свой вопрос, заданный ложе. «Теперь известно место, в которое последний раз направили твоего отца. Могу поздравить, теперь это станет местом твоей практики». «Что?» — я выдохнула. «Повтори, пожалуйста, кажется, ты оговорился». Саган усмехнулся. «Я сейчас же направляюсь к ректору, дабы решить вопрос с прохождением практики студентки Селенер». «Кажется, я перестала дышать». «Не может быть. Братья-близнецы, вы, наконец, надо мной с велись». Письмо с ответом и сразу же решение того, как начать поиски. «Спасибо вам большое! И не только вам!» «Спасибо!» — вяжала письмо в руках. «Саган, спасибо тебе!»